Глава 25 «Где этот паршивый кот? Дайте мне его, я задушу эту пушистую сволочь!» Я приоткрыл один глаз и зевнул, посмотрел на часы. «Пора вставать. Сегодня у меня свадьба, демоны её раздери. А ведь если задуматься, я кем только не был, особенно в то время, когда меня звали Зелон. Но вот женатым мужчиной как-то не удалось побывать». «Где этот кот? Кто-нибудь видел эту тварь? Папа Егор, вы видели паразита?» «Да что там мама надрывается? Что паразит опять натворил?» Решив, что скоро всё равно узнаю, что там за трагедия происходит, я решил не тратить время и принять душ. Жених же должен быть чистым, или это пережиток прошлого? Ну, пусть я буду старомоден, потому что считаю, что всё-таки надо помыться и побриться, тем более что журнал получил аккредитацию, и парой снимков со спины я точно не отделаюсь. Душ принимал быстро, расслабляться не было времени, К тому же, если слегка опаздывающая невеста – это еще куда ни шло, то вот опоздавший жених – это тот еще номер. Выйдя из душа в одном полотенце, я оглядел комнату. Сегодня мы с Анной поедем сразу в наш новый дом для брачной ночи, а утром я сюда вернусь, чтобы собрать кое-какие вещи. Словно закончилась одна часть моей жизни, чтобы уступить место следующей. Впрочем, нет, это не часть жизни закончилась, это и есть жизнь во всем ее многообразии. Что-то меня на философство потянуло. Наверное, я всё-таки нервничаю. Ну а кто не нервничал на моём месте? Я прислушался. Вроде бы скандал, который меня разбудил, завершился. Вздохнув, я подошёл к шкафу. Надо хоть трусы надеть с рубашкой. Костюм-то мама должна принести. Собственно, она, скорее всего, из-за этого и приехала. Я уже завязывал галстук, когда в коридоре раздался громкий шум, и через несколько секунд в комнату ворвалась мать. Она была великолепна. Платье, прическа, драгоценности. Ещё бы метлы в руках не было, а то она сейчас как никогда напоминала прекрасную колдунью из детских сказок. «У тебя нет дара огня, даже не пытайся взглядом что-то поджечь», посоветовал я ей и тут же прикусил язык, потому что сейчас Мария Керн не была настроена на диалог. «Сын мой!» Она перехватила у меня галстук, быстрыми чёткими движениями завязала узел и так крепко затянула, что я почувствовал хроническую нехватку дыхания. «Отвечай мне, глядя в глаза. Где твой кот?» «Понятия не имею», — прохрипел я, вырвав из её рук злосчастный галстук. Ослабил узел. это мне лучше скажи, зачем ты пытаешься меня убить?» «Я не пытаюсь тебя убить. Я хочу убить твоего кошака. И хочу сделать это максимально жестоко и болезненно. Так где он?» «Правда, не знаю». Я развёл руками. «Вообще здорово. Она при параде, а я в одних трусах. Зато в галстуке». «Хорошо, тогда ответь, где твой обрез?» «Так, приехали. А обрез-то ей зачем?» «Если верить Стоянову, то обрез — это сейчас статусное и модное оружие. Но женщинам он всё равно не подходит. Это я тебя не спрашиваю про то, зачем он вообще тебе понадобился и как это желание связано с паразитом. Ты можешь мне просто дать этот проклятый обрез, чтобы я пристрелила этот блохастый комок шерсти, невзирая на последствия?» «Да ты можешь сказать, что произошло?» Я не выдержал и рявкнул на неё. Мать вздрогнула, закусила губу, чтобы не разреветься, и протянула мне какую-то тряпку, которую она таскала с собой вместе с метлой. «Вот! Я отвлеклась всего на две минуты, и этому паразиту хватило их, чтобы сотворить такое!» «Что это?» Я взял в руки тряпку и развернул её. «Когда-то это были штаны, и это были не просто штаны. Это были, мать вашу, штаны от моего свадебного костюма. Я очень аккуратно сложил то, что осталось от штанов, и медленно проговорил. «И где эта тварь?» Дверь в комнату открылась, и вошёл Егор, оглядев нас, он задал, наверное, самый тупой вопрос в настоящий момент. А ты чего ещё не оделся? Мы скоро опаздывать начнём. Я схватил тряпку, которая ещё совсем недавно была штанами, и которая стоила мне херову кучу нервов и времени, которые я потратил на всевозможные примерки. Если ты думаешь, что я пойду в этом, то ты ошибаешься. Я лучше вот так пойду, или вообще голый. Это наверняка произведёт фурор, и сердца многих дам будут разбиты. «Но не думаю, что это хорошая идея – появиться голым перед Императором», – спокойно ответил Егор. «Тебе легко говорить. А тебе легко мозг уже подключить. Я понимаю, волнение и всё такое, но, Костя, первый выпуск твоего журнала посвящён свадьбе. Я лично видел, как проводилась сессия в костюмах. А Щукин всё, в чём тебя фотографирует, присылает потом тебе, так что…» Он подошёл к шкафу и открыл его. «Па-бам!» Что и требовалось доказать. Он указал на ряд костюмов, упакованных в прозрачные чехлы. «Так что выбирай уже костюмы, поехали. Меня уже Юрка телефон оборвал, да гости уже прибывать начали. Мне нужно всё самому контролировать, иначе у меня истерика по хлеще твоей начнётся». Выбирала мать. «Если бы дело касалось только меня, то я бы просто протянул руку и взял первый попавшийся костюм. Так что мне такое ответственное дело не доверили. Зато теперь появилась другая проблема. Костюмов было много, и все они были хорошие. А ещё они все были разные. Но все сразу я их надеть не мог, и приходилось выбирать. А как тут выбрать, если они шились специально для меня, по моим меркам, и даже оттенки выбирались такие, чтобы они подходили к моим светлым волосам? Положил конец моим мытарствам дед. Он ворвался в комнату, вопя как резанный. «Да сколько уже можно вас ждать? Костя у нас что, девица? Его, по-моему, совсем несложно засунуть в костюм и пнуть к машине». «По-моему, даже невесту так долго не собирают. Мы уже начинаем опаздывать, вашу мать!» И тут только он увидел, что мы стоим перед сложным выбором. Плюнув, дед подошёл к вешалке, схватил первый же костюм, не глядя, и сунул мне в руки. «Одевайся! Я подожду возле машины. Пошевеливайтесь!» Я вздохнул с облегчением, а дед, перехватив мой благодарный взгляд, кивнул. «Маша, пошли со мной! Твой сын уже вполне способен самостоятельно брюки натянуть и пиджак застегнуть. И брось уже эту метлу!» Или ты на ней лететь планируешь? Дед с матерью вышли из комнаты. Точнее, дед выволок слегка упирающуюся дочь. А мы с Егором переглянулись и расхохотались. Штаны я успел натянуть и даже надел вычищенные до зеркального блеска ботинки, когда, вопя нечто нецензурное, в комнату ввалился Вольф. «Костя, ты совсем охренел? Уже гости наполовину собрались, а ты ещё голый стоишь. И Мария где-то потерялась. Ты в курсе, что Андрей Никитич с моей матерью и твоей женой...» Он ткнул пальцем Егора в грудь. «Гостей встречают, пока вы здесь непонятно чем занимаетесь». Егор, услышав про гостей, только зубами скрипнул. Неизвестно, кто сейчас болтается по вверенной ему территории, которую он должен охранять. А самушаков вместо этого разгребает последствия кошачьего произвола. «Не ори, у нас форс-мажор случился». Я надел пиджак и поправил галстук. «Мой костюм сожрал паразит, пришлось вспоминать, где у меня запасные». Хорошо, Ушаков ещё не уехал. Он быстрее нас с матерью об этом вспомнил. «Так, я не буду спрашивать, почему Ушаков знает, где у тебя что лежит лучше тебя и твоей матери». Юрка схватил меня под руку и потащил к выходу. Но его задача была доставить жениха к алтарю. Я даже не знаю, справился он или завалил такое простое на первый взгляд дело. «Юра, заткнись, иначе до алтаря доедет только жених без свидетели», процедил Егор. «Вот оно, преимущество грубой силы перед интеллектом». Вольф весьма ловко запихал меня в машину. Судя по всему, дед с матерью уже уехали, потому что у дверей никаких других машин, кроме Вольфовской, не наблюдалось. «Вы замолчите оба?» Я обхватил голову руками. «Что на вас нашло?» Егор сел рядом со мной, и машина рванула с места. «Вообще-то не только ты нервничаешь», — ответил мне Юрка. «То, что жених у алтаря почти в обмороке, и невеста кое-как на дрожащих ногах стоит, это нормально». Этого все ждут, и такой расклад никого не удивит. На то и существуют свидетели и друзья, чтобы вовремя подставить плечо. И в этом случае все как раз и ждут, чтобы друзья оставались собранными и надёжными. Вовремя заполняли паузы, пошло шутили и всячески отвлекали внимание от молодых, если кого-то из них начало тошнить. И да, я волнуюсь. Ты хоть сам в курсе, сколько тому же народу собралось. Да вы подарки только неделю разбирать будете. После того, как Ушаков всё проверит, естественно». «Вот ты мне сейчас охренительно помог, Юра!» Я выпрямился. «Так, ничего страшного не происходит. Это всего лишь свадьба. Соберись, тряпка!» Пару раз я даже легонько ударил себя по щекам. И тут машина остановилась, и я действительно почувствовал, что меня начала подташнивать. Чёртов Вольф! Егор выскочил чуть ли не на ходу и сразу же поднёс руку к уху. Похоже, его здесь ждали чуть ли не больше жениха с невестой. Вольф без лишних сантиментов потащил меня к часовне. Там я встал у своего выхода и принялся ждать сигнала. Хорошо, что мы спрятаны от многочисленных свидетелей второго круга, набившихся в семейной часовне Ушаковых, как селедки в бочке. Все-таки венчание – это таинство, и близко от нас и священника будут находиться только свидетели. Когда-то мы с Анной как раз держали венчальные венцы над Вольфами. Теперь их очередь. Хорошо еще, что Влада уже оправилась от родов, чтобы принять участие в этом празднике жизни. Дальнейшее выпало из моего восприятия. Я делал то, что мне говорят. Опускался на колени, вставал, куда-то шёл, что-то делал. Надел на тонкий пальчик тяжёлое обручальное кольцо. «Константин, ты можешь поцеловать свою жену?» Зычный голос священника вывел меня из этого своеобразного транса. Я откинул с лица Анны Фату. Она была бледная и очень красивая. Моя жена. Я долго смотрел в запрокинутое личико, на котором отразилось волнение и лёгкий испуг, а потом прикоснулся к её холодным губам своими. «Привет», – прошептал я ей в губы. «Привет», – ответила она и слабо улыбнулась. Словно этот лёгкий поцелуй послужил сигналом к завершению таинства. Нас тут же начали поздравлять, старались дотронуться, похлопать по плечу. Кто-то уже нечто неприличное выкрикнул, намекая на плодородный брак. Юрка не мог отогнать всех желающих, а Егор был где-то на периметре, Поэтому я, чтобы уже выйти из небольшого душевного помещения, подхватил Анну на руки и понёс к выходу. Мой жест все присутствующие оценили и даже похлопали в ладоши. Я же, не останавливаясь, дошёл до выхода. Дверь распахнулась, я шагнул уже с женой на руках на улицу, и мы тут же попали под вспышки камер. чертовски романтично, лучше и не придумаешь. Опустив Анну на землю, я впервые рассмотрел её. Платье было с открытыми плечами. Да и вообще создавалось ощущение, что оно вот-вот с неё свалится. «Сегодня все, без исключения мужчины, будут на тебя смотреть в ожидании, что платье упадёт, и они насладятся прекрасным видом. Вон даже ушаков косится, ведь его сложно сбить с пути истинного. Для него сейчас только одна женщина существует». Так и было задумано. Анна снова улыбнулась. «Как ещё бедной девушке привлечь внимание на этом празднике жизни?» «Ты само очарование. Я поднёс её руку к губам и коснулся холодных пальцев. «Не бойся, всё самое страшное уже позади. А брачная ночь нами отрепетирована, так что никаких проблем быть не должно. Керн, ты меня иногда ставишь в тупик. Я не знаю, как на тебя реагировать. Расслабься и улыбайся. Мы счастливая влюблённая пара на свадьбе года. Не надо создавать у гостей журналистов впечатление, будто тебя насильно за меня выдали». «Каким образом Егору удалось организовать нам уединение в толпе, недоступно для моего понимания?» Но ему это удалось, и мы смогли поговорить без лишних ушей. Анна улыбнулась на этот раз искренне. Взяла меня под руку и прижалась всем телом. «Или тебя заставили жениться под дулом пистолета?» «Неправда, им не нужен был пистолет. Меня всего-то на полгода лишили женской ласки. В таких условиях что только не сделаешь, даже женишься». Вот теперь Анна рассмеялась и ударила меня по руке. При этом она откинула голову, и половина гостей, затаив дыхание, уставилась на платье, которая, казалось, начала сползать с груди. Я же коснулся её губ дежурным поцелуем. «Пошли уже к гостям, а то Егору сложно долго сдерживать толпу». Она кивнула, и мы пошли уже в ротонду. Я здесь не был давно, и даже для меня стало потрясением, насколько преобразовалось и так великолепное помещение. К нам подошли мама с дедом и тёща с тестем, чтобы поздравить. Стоянов при этом выглядел почему-то довольным больше, чем мы все вместе взятые. Он уже хорошо накатил, и теперь оглядывался по сторонам, останавливая взгляд на дамах гораздо дольше, чем позволяли приличия. «Мама, мои поздравления, это чудо стоило каждого твоего нерва». Я поднёс её руки к губам. «Костя». Она обхватила мою голову и притянула к себе, поцеловав в лоб. «Надеюсь, что у тебя всё будет хорошо». После этого она повернулась к Анне и весьма любезно поздравила её с замужеством. Я же смотрел на неё и думал над тем, что сказал мне Подаров. Успела она выйти замуж за Орлова или нет? Я уже собрался отвести её в сторону и спросить в лоб, но тут в зале возникла суета. Объявили о прибытии императора. Я тут же вместе с женой повернулся в ту сторону, решив выяснить подробности о моём происхождении когда-нибудь потом. Весь оставшийся вечер я проявлял просто чудеса эквилибристики, старательно избегая любой выпивки и императора. Вино, кстати, было весьма приличным, и гостям прямо объявили, что это новый вкус виноградников-кернов, По-моему, многим понравилось. К концу вечера я вышел из зала на улицу. Ко мне тут же подошёл Егор. «Ну и свинью ты мне подложил», — заявил он, останавливаясь рядом со мной. «Я тут как белка ненормальная кручусь, в то время как мою жену уже четвёртый по счёту мужик пытается после танца вытащить прогуляться. Надеюсь, те мешки со скотчем были не для этих бедолаг?» Я усмехнулся. «Нет, до этого дела не дошло» но мне всё равно пришлось представляться, как мужу дамы, чтобы всё желание шутить у них напрочь пропадало. «Я их понимаю. У меня бы тоже пропало всякое желание шутить, если бы ко мне подошёл муж понравившейся женщины, страстно тискающий рукоять пистолета». Мы рассмеялись, но тут ко мне подошла мать, прервав наш разговор. «Костя, Его Величество собирается уезжать и хочет напоследок поговорить с тобой». Она выглядела немного растерянно. «Хорошо, нельзя заставлять Его Величество ждать». «Император встретил нас уже на выходе из Ротонды. Хочу ещё раз поздравить тебя, Константин. Анна — прекрасный выбор, а клан Стояновых — прекрасное приобретение». И Михаил протянул мне руку, которую я без колебаний пожал. «Я хочу сделать тебе небольшой подарок. Не вашей молодой семье, этот подарок где-то там, и его, наверное, уже распотрошили люди Ушакова. Преданный друг — это очень большая ценность в наше неспокойное время» и он протянул мне небольшую коробочку. «Этот подарок я хотел бы сделать тебе лично. Открой!» Я послушно открыл подарок. На красном бархате белое золото смотрелось весьма неплохо, вот только я категорически не хотел даже прикасаться к небольшой печатке со сложным орнаментом на чёрном плоском камне. «Спасибо, Ваше Величество, это очень ценный подарок для меня. Я уже хотел захлопнуть коробку, но император удержал мою руку. Примерь!» «Я хочу увидеть, как оно смотрится на пальце. Может быть, размер не подходит?» Он улыбнулся, а я мучительно старался придумать, как бы отвертеться. Вот только никакой причины сделать это у меня не было. Быстро взглянув на мать, я увидел, что она не отводит взгляда от кольца, а император смотрел на меня, приподняв бровь. Вздохнув, я вытащил перстень и надел на палец. Сначала ничего не происходило, а кольцо было великовато, так и норовило скатиться вниз. Я уже хотел его снять но тут почувствовал укол и поморщился потому что это было больно. И тут кольцо вспыхнуло и плотно обхватило фалангу, не передавливая, а словно его специально для меня делали по индивидуальным меркам. «Идеально!» — император улыбнулся. «Я рад, что не ошибся с выбором!» И он пошёл к ожидающей его машине. Я же попытался снять проклятое кольцо, но тут меня ждал крупный облом, потому что кольцо не снималось — Оно крутилось на пальце, но снять его я не мог. Беспомощно посмотрел на мать, которая, закрыв рукой рот, с ужасом смотрела на мою руку и грязно выругался. «И во что я снова вляпался?» — спросил я пустоту, прекрасно понимая, что вопрос риторический.